40. -ое. Таможенника звали Йогород Сопхадарта, и почти половину своей жизни он провел на орбитальной станции. Он не имел ничего против такого образа жизни. Это давало ему возможность один месяц из трех жить в свое удовольствие, просматривать книги, слушать музыку, отдыхать от общества сварливой жены и озорного сынишки. Правда, последние несколько лет таможенную службу возглавлял сновидец – и это в значительной степени портило дело. Нет ничего более мерзопакостного, чем иметь своим начальником человека, который любые собственные действия оправдывает тем, что он это якобы получил указание во сне. Для себя Собхадарта сразу решил, что ни капельки не верит в эту дребедень, но был, тем не менее, достаточно осторожен для того, чтобы не высказывать свои убеждения вслух. Ведь подавляющее большинство народов Сейшеля – находилась во власти мистических предрассудков, и на того, кто выражал какие-либо сомнения по поводу нужности и искренности сновидцев, тут смотрели искоса. Обнаружить материалистические воззрения означало остаться без пенсии под старость. Сабхадарта, неизвестно зачем, пригладил и без того безукоризненную гладкую бородку, довольно громко кашлянул и с заискивающей вежливостью вопросил, «Это тот самый корабль, начальник?» Начальник, имя которого было Намарат Гатхисаватта, не отрывал взгляда от экрана компьютера, даже не посмотрев на подчиненного. «Какой корабль?» – рассеянно спросил он. «Далекая звезда, корабль Академии. Тот, что я пропустил только что на посадку. Тот самый, голографическую съемку, которого во всех ракурсах мы произвели. Это он вам приснился?» Гадхисаватта наконец удостоил Югарата взглядом. Начальник был невысокого роста, с темными, почти черными глазами, окруженными сеточками тонких морщинок, причиной которых была несклонность к смешливости. — О чем ты спрашиваешь? — недовольно спросил он. Сабхадарта распрямил спину, темные брови его сошлись на переносице. — Они сказали, что они туристы. «Но никогда раньше я не видел такого корабля у туристов и считаю, что они агенты Академии». Гадхисаватто сердито откинулся на спинку кресла. «Послушай, друг мой, что-то я не припоминаю, чтобы я спрашивал твоего мнения по этому поводу. Но, начальник, мой патриотический долг диктует мне необходимость не оставлять без внимания». Гадхисаватто скрестил руки на груди и одарил подчиненного столь выразительным взглядом, что тот, будучи гораздо выше и крупнее начальника, — Сразу стал ниже ростом, как-то весь съежился. «Друг мой», — возгласил Гатхисаватта, — «чтобы у тебя не было неприятностей, ты обязан выполнять свою работу без лишних разговоров, иначе я позабочусь о том, чтобы ты остался без пенсии, когда выйдешь в отставку. И это произойдет, если я услышу от тебя хоть слово о том, что тебя не касается и не входит в твои обязанности». «Да, сэр». Вполголоса пробормотал Сабхадарта и тут же с подозрительной степенью услужливости в голосе поинтересовался. «Позволено ли мне будет узнать, сэр, входит ли в мои обязанности сообщить вам, что в пределах видимости наших экранов находится второй корабль?» «Будем считать, что я принял твое сообщение», — раздраженно буркнул Гатхисаватта и повернулся к компьютеру. «И он очень похож», — добавил Сабхадарта еще более услужливо, а тот, что я только что пропустил». Гатхисаватта слегка наклонился вперед и положил руки на колени. «Второй?» Сабхадарта мысленно-злорадно улыбнулся. Этот малахольный продукт неравного брака, конечно же, не видел во сне двух кораблей. Вслух он сказал, «Да, сэр, второй. А теперь я вернусь на свой пост, сэр, и буду ждать ваших распоряжений. Я очень надеюсь, сэр, да? Я очень надеюсь, сэр, что мы пропустили не неправильный корабль».